Евгения Решетова. Учитель по неволе. Заноза для боевого мага. Часть 1. Пекарская дочка. Глава 1. Сбывшиеся мечты. Папулечка! Я ворвалась в его царство ароматов свежего хлеба и коричных булочек. Мне было нельзя здесь находиться. Но кто остановит? Единственную и любимую дочурку. Дуду кинул мне пирожок. Поймала, откусила на ходу. М, -м, м мой любимый, с мясом и зеленью. Как хорошо, что папа не пытался воспитывать меня изнеженной барышней, заставляя есть только эльфийскую зелень. Как представлю всех этих бедных девчонок, что каждый день проходили мимо с голодными глазами. Ужас!» шия ты сошла с ума, Папа оттер солбопот и закрыл дверцу печи. Я быстро протараторила заклинание, снижая в пекарне температуру. Папа не был магом. Но никогда этого не стыдился. Наоборот, называл себя пекарем с большой буквы. Большая часть выпечки сразу же отправлялась в Алмазный дворец. Остальное в нашу булочную, где уже ждала открытие немаленькая очередь кухарок-богачей и простых граждан. Мы не бедствовали, потому что никакая магия не сравнится с мастерством моего папы. «Папулечка, меня взяли!» Я повисла у него на шее, плюнув на то, что вся перемажусь в муке. «Задушишь!» – прохрипел он и только после того, как я его отпустила, добавил. «Поздравляю!» «И на какой факультет собралась моя булочка?» «На боевой!» Папа посерел мигом, сел на вовремя подвернувшийся стул, откашлялся. «Зачем?» – шепотом спросил он. Я опустилась на пол, подмяв под себя ненавистную юбку, и опустила голову ему на колени. «Я во дворце хочу служить. Хочу стать ингаром. И больше не слышать о том, что я дочь пекаря, которая ничего не добьется». «Булочка». «Нет, пап, мне обидно, что они так говорят. И маме было бы обидно. Только ты не обижайся». Я встрепенулась, подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Я очень тебя люблю. Правда, правда. Но я маг, как и мама». «Эх, — говорил я Ринея, — что если ты захочешь, тебя ничто не остановит». Он потрепал меня по волосам, убивая прическу, на которую я потратила кучу времени. Нет, ее мне было не жаль. Совсем бы косы отрезала. Но в нашей среде этого бы не поняли. Приходилось терпеть. «Ничего, еще немного, и никто не сможет мне указывать, как себя вести. Ой, мне же еще нужно сообщить новости Диру». Как же он обрадуется. Если я отучусь, то по положению мы станем равны. Маги, обученные. Конечно, это сила, с которой нужно считаться. Пап, я... Беги уж. Он понял меня с полуслова. Возьми печенье, он его любит. Папа знает все. Или почти все. Дир, терпеть не может на печенье. Но пакет с выпечкой я взяла. Отдам курсантам ингарам. Те вечно голодные. «Ну, молодые парни, тем более боевые маги, которые все время посвящают тренировкам. Их не прокормишь». Так и выбежала на улицу, прижимая к груди два свертка, один с печеньем, другой с документами. «Шиа!» Я оглянулась, весело помахала рукой. Старый лавкач Зим, маг бездара дара, отсалютовал мне кружкой пенного напитка. Сидевшие рядом с ним мастеровые недовольно заворчали. У них полным ходом шла игра в нолики, а Зим тормозил. «Поступила?» – весело спросил он. «А то! Я крутанулась так, что золотые феи возмущенно разлетелись в разные стороны». «И на кого?» «На боевой!» Зим пожевал губами, но все же кивнул удовлетворенно. А вот его товарищи неожиданно решили высказать свое мнение. «Не следует девушке идти в боевые маги», – сказал один. «Тем более дочки пекаря», – добавил второй. «А ну, как магии не хватит, подведешь ингаров». Моё настроение стремительно покатилось вниз. «Молчи!» Зим треснул его по уху. «Девочка молодец, справится. Она в Ситарскую академию поступила. Это не какая-то там школа для недоучек, а лучшая академия, на все миры известная». Тот что-то проворчал, но спорить не стал. Все же Зим не последний человек на нашей улочке. Я еще раз улыбнулась старику. «Нет, никто не испортит мне настроение!» — Подумаешь, мнение мастеровых. Они и так не больно-то жалуют магов. Считают, что нам живется проще. Знали бы, как оно на самом деле. Алмазный дворец переливался в лучах солнца. Красивый и такой далекий. Когда-нибудь я буду там служить. И все те, кто сейчас смеется, будут уважительно здороваться при встрече. Ингар-князя. Ингар алмазного дворца. Боевой макрудона. Я так замечталась, что не заметила, как добежала до казарм. Махнула Рунаргу, огромному мужчине, почти великану, бывшему ингару, пробежала в открытые ворота, но на полпути остановилась, вернулась и протянула ему кругляш печенья. Рон любил папину выпечку. "К диру, ну беги". Он добродушно мне подмигнул. А меня и уговаривать не нужно. Помчалась через площадь, раздавая печенье всем, кого встречала. Здесь у меня не было незнакомцев. Я знала каждого, и все знали меня. Не будь таких суровых правил и не закрой князь Рудонскую школу, я бы уже служила наравне с Диром. Но в корпус ингаров принимали только юношей. И единственным вариантом для меня оставалось обучение магии. Высшей боевой магии. Только с дипломом я могла надеяться поступить на службу. Шиа, меня окликнул Сирк, сокурсник Дира его нет я замерла на лестнице так и не дойдя до дверей общежития как это нет пальцы сами сжали документы о приеме которые я хотела показать своему ох парню и ведь я говорила ему что сегодня важный день он что забыл дир заступил на смену караула сирк виновато пожал плечами ронс заболел вот его и втиснули а, -а, -а. я передам что ты приходила Сирк забрал пакет с печеньем и деликатно подтолкнул к воротам. «Странно. Не припомню, чтобы он раньше так себя вел. Суетливо как-то. а ни о чем не волнуйся. Кажется, даже Рун удивился поведению Сирка, когда мы подошли к нему. Прости, что так получилось». И он самолично захлопнул ворота за моей спиной. «Я даже осознать не успела, когда он успел вытурить меня с территории. Не поняла». Что тут такое произошло? То, что Дира отправили на караул, конечно, не вписывалось в мои планы, но я могла бы его подождать в комнате. Ничего такого уж необычного в этом не было. Так что странно все это. И я успела сделать всего несколько шагов, как за высоким забором послышался смех. Голоса были девичьи, но на мгновение мне показалось, что среди них вклинился и Дир. Ох, совсем уже, вот к чему приводят переживания. Домой возвращаться не хотелось. Там папа начнет спрашивать, все ли хорошо, почему так рано вернулась, И что мне ему ответить? Что Дир уже осуществил то, о чем я могла только мечтать? Ну нет, потерплю. Я долго гуляла по улочкам Элигерии, пока не дошла до сада вечного дождя, созданного Великим Гарутом. Удивительное место. Но сегодня здесь никого не было. Хотя много ли людей способно выдержать литарскую природу? Да и не только их. Все жители исконных рудонских болот, переселенные сюда ради спасения князьями, обладали своей особенной магией. Говорят, именно литары охраняли нас от ужасов, что прятались в ночной тьме пограничных земель. Верно это или нет, не знаю. Но для меня это место стало почти родным. Идти через главные ворота смысла не было. А вот маленькая калиточка сбоку — самое оно для нежданного гостя здесь Моросила, и я привычно создала вокруг себя щит, по которому сбегали теплые капли. Не будь на мне платья, не стала бы так заморачиваться. Но мне нужно было еще вернуться домой, а это половина города полного знакомых. Чем дальше, тем уже становилась тропинка. Да и деревья все ниже нависали над ней. «Вы посмотрите, кто к нам пришел! скрипучий голос раздался неожиданно. Я взвизгнула, поскользнулась на мокрых листьях болотного гнора и полетела в вонючую грязную жижу. Спасли от неминуемого позора светящие сините. Те самые, что выпускает слизнепоп, когда охотится, или как сейчас, помогает нежданным гостям. Я несколько раз подпрыгнула на них и вывалилась на мягкую подушку, услужливо созданную Кайризе. Спасибо! Ой! Слизнепоп юркнул под юбку. Я только и успела вскочить, не позволив ему меня цапнуть. Этому созданию только дай волю. Внешне милые. А вот узнай поближе, и куда эта милость девается. Нет и еще раз нет. Лучше пара лишних телодвижений для своей безопасности, чем разгребать последствия, вызванные его лаской». Каиризи махнула хвостом, подняв брызги. «Девочка, не обижай маленького», — укоризненно заметила она. Посмотрела на плачущие глазки этого маленького. Подумала, что не нужно было отдавать все печенье. Сейчас бы задобрила проглота. А потом как-то вдруг вспомнилось, что Поппи Крис уже не раз устраивал мне подлянки. И я резко передумала его жалеть. Нет, это нормально. Порвать юбку так, что я добиралась до дома окольными путями. Потому что никакой магии ее было не починить. Он-то постарался. Или запеленать мне ноги своими нитями пока я болтала с Рис. Этот мерзопакостный характер и невинные глазки стоили мне многих нервов. Больше не поддамся. Этот маленький сам, кого хочешь, обидит. Я шикнула на него и присела на корягу у самого берега. Рис была из болотного народа. Если бы князь Горут не перевез сюда ее предков, этот народец уже вымер бы. Точнее, их бы перебили. Слишком уж опасными считали этих странных существ одновременно похожих и на людей, и на рыб. А все из-за крохотного магического дара. Они — предсказатели. И это именно Рис предложила поступать в Ситарскую академию, хотя были варианты и поближе. Но я так привыкла ей верить, что сразу же отправила туда заявку с результатами школьных экзаменов. «Поступила!» Она удовлетворенно кивнула, приподнимаясь из воды так, что теперь было видно большую часть украшенного ракушками нагрудника. «Теперь бойся!» Там тебе грозит опасность. Чего? Такой подставы я не ожидала. Ты обретешь врага и получишь удар в сердце такой силы, что упадешь. Но встанешь лишь тогда, когда тот, кто должен быть забыт, вернется. Чудно. А поподробнее? Риса откинулась на спину и ушла под воду. Мелькнул только покрытый тиной серебристо-серый хвост. Не ответит. Можно больше не спрашивать. Да и сидеть здесь теперь смысла нет. Она появится, когда захочет, а это может произойти очень нескоро. Ждала меня только, чтобы сказать, что мне угрожает опасность. И как ее после этого назвать? прощите домой, чем выяснять причины ее действий. Встала и выругалась, помянув вездесущего слопа. Этот мелкий гаденыш успел уделать мне юбку. Вплел красивые, по его мнению, бусинки на всю длину подола. И как домой идти? Вздохнула, мысленно попросила прощения у мамы. Как хорошо, что она такого безобразия не увидит. И резко дернула за низ ткани, отрывая неподъемные украшения. Треск должен был всполошить всех местных жителей. Но кому есть дело до человеческой девчонки? Домой я вернулась только через час. Позаимствовав у тех, кто жил ближе всего к саду, с его веревки простые мужские штаны. Почему-то вещи... Улучшенные слизнепопом годились только на выброс. Их не брала никакая магия. Потом занесу деньги тем людям, пусть не думает, что я воровка. Хмыкнула, подумав, что смотрюсь смешно. И явно не соответствую статусу горожанки. Скорее, нищенка-поберушка. Попыталась прокрасться в свою комнату, но неудачно. Шиа, папа попался навстречу очень не вовремя. Что случилось? Была Урис. «Проще сразу покаяться, чем потом объяснять, что к чему». «А я думал, что ты отправилась к Диру». Он направился в булочную, и мне пришлось идти за ним, не кричать же через весь дом. Хотя люблю папу за то, что он не задает глупых вопросов. Дочь пришла в мужских штанах и порванной юбке. Отлично, никаких вопросов. И так понятно, что в гостях у Каиризи чистым не останешься. Он в карауле». Зазвенел колокольчик, оповещая, что у нас посетитель. Ну все, теперь можно спокойно переодеться и. Здравствуйте, господин Лайхорн! Дир, но! рванула к зеркалу и застонала от ужаса. Ну ладно, мужские штаны, но все остальное. Волосы в ветках и тине, на лице грязь, словно в канаве валялась. Откуда оно все спрашивается? Схватила со стола тряпку, попыталась оттереть пятно со лба и взвыла повторно. Мука! «Папа заходил в дом и кинул свой рушник здесь. Как я могла забыть о его дурацкой привычке?» «Шия!» «Мягкий, такой любимый голос и заставил позабыть о своей внешности. Я обернулась к Диру, красавцу Дирвину Сартасу, о котором мечтали все девчонки старшей магической школы и Лигерии, А повезло мне, такой обычной и непримечательной мне». Он подошел поближе, нахмурился, рассматривая мое замызганное одеяние, совершенно несоответствующая облику уважаемой горожанки. Так скорее должен выглядеть сорванец, сбежавший из-под контроля родителей. Мне стало стыдно. Но я ведь просто не успела переодеться. Ты где была? Больше похоже на пугало, чем на девушку моей мечты. Дир улыбался. Но я видела, что ему неприятно смотреть на меня такую. Но слова... Да, я таяла от его улыбки, от его слов и, конечно... От теплого взгляда цвета спелых ситарских орехов. Ходила к тебе, а потом завернула в сад. Ну, а там, как всегда. Он вытянул из моих волос сухую веточку и положил ее на стол. «Может быть, тебе не следует больше туда ходить? Я понимаю, рис тебе дорога, особенно после смерти матери. Но подумай, вспомни, ты видела там кого-нибудь из нас?» Дир нежно приподнял мой подбородок двумя пальцами потому что я от стыда опустила голову, боясь встречаться с ним взглядом. Нет. Они... Те самые они из высшего общества. Маги, богачи. И я к ним не отношусь. Зато Дир из прославленного рода. Его семья против нас, против нашей любви. Им не нужна невестка, дочь пекаря. Дочь не мага. И не имеет никакого значения, что мой базовый уровень пять с половиной лу. «Всего лишь базовый. Для вечерней школьницы немыслимо. А на экзамене я дошла до высшей точки в 7,9 лу. Это уровень опытного мага, почти невозможный без упорных тренировок. Но мой отец – простой пекарь, и если я не стану ингаром, то моя мечта быть женой Дира рассыплется в прах, потому что его родителям я не нужна». «Ты ведь знаешь, мама опять читала мне нотации». «Я люблю тебя, но прошу, не позорь меня. Представь, что было бы, увидя на тебя в таком виде». Представила, вздрогнула. «Ну уж нет. Госпожа Сартас не оставила бы от меня мокрого места. А, точнее, сухого. Мокрой я стала вполне успешной без нее». «Я больше не буду». Я решила прекратить гнетущий разговор с своей главной новостью. «Я поступила!» Дирвин подхватил меня на руки и закружил по комнате. Я знал, что так и будет. Ты умница. Всего пять лет. И моя мечта осуществится. Всего каких-то пять лет.